Глава 3. На утро голова у меня по-прежнему идет кругом. Настолько невероятно случившееся вчера. Неужели это все заправду? Неужели я? Действительно встретила Лоис Келлертон. Когда я вернулась в рывок, пропажу еще не обнаружили. На миг мне стало страшно, чего доброго обвинят в воровстве. К счастью, занявшийся происшествием сотрудник включил в запись с камеры наблюдения. Там отчетливо было видно, как худющая девчонка в серой толстовке с капюшоном кладет носки в сумку и выходит. Я сидела как на иголках, едва сдерживаясь, чтобы не закричать: вы что, не видите, кто это? Разуйте глаза. Но я, конечно, промолчала. Я ведь дала обещание. И потом мне все равно не поверили бы на этой записи лица вообще не разглядеть. Потом мы посмотрели кусок, где я гонюсь за воровкой. Что сказать? Никогда больше не куплю утягивающий спортивный комбинезон. Чуть не умерла от стыда, когда увидела свою необъятную задницу в блестящей лайкре. Но да ладно. Зато всех очень впечатлил мой поступок. И ничего, что потом их куда больше увлек горячий спор, цеплять ли на носки магнитную защиту. По моей версии таинственная девушка, выронила украденное на бегу, но саму ее догнать мне не удалось. Не зная, как в таком случае объяснить происхождение 50 долларов, я просто притворилась, будто нашла купюру на полу. А потом, оставив данные для полиции, поспешила в гостиницу, где, наконец, срезала с себя жуткий комбинезон. Взамен купила в гэпе шорты с футболкой. «Лоис Келлертон! Узнай, кто умрет на месте!» Сьюз так точно, но я никому не говорила. Когда вчера вечером мы с Люком наконец сели ужинать, он начал расспрашивать про запланированные для просмотра дома. Не могла же я проговориться, что столько проторчала на Родео Драйв. И потом я дала обещание. Я поклялась, что никому не проболтаюсь, и я держу слово. А сегодня? Вчерашнее происшествие и вовсе кажется бредовым сном. Встряхнув головой, я прогоняю видение. Сейчас у меня других забот хватает. и Я на Беверли-бульваре у входа в Далавер, в витрине которого манекены в элегантно-комфортных платьях и брючных костюмах угощаются чаем на искусственной лужайке. До встречи с Денни еще минут двадцать. Я специально приехала пораньше, чтобы освежить в памяти ассортимент и размещение в залах. В магазине приятно пахнет розами, фоном играет Фрэнк Синатра. Мило у них тут, хоть пиджаки и отличаются друг от друга разве что пуговицами. Я прохожу через зал разрозненных предметов гардероба, через обувной, бельевой и оказываюсь в отделе вечерней одежды. Тут в основном длинные корсетные платья кричащих цветов вроде малинового и барвинково-голубого царство пышных розеток на талии и на плечах, расшитых бисером лифов, шнуровки и вшитого утягивающего белья. От одного взгляда мне становится плохо, особенно при воспоминании о собственных мучениях с утягивающим комбинезоном. Есть в мире вещи, которые просто не стоят такой возни. Я уже собираюсь вытащить телефон и отправить СМС-ку Денни. Когда рядом слышится шелест и из примерочной к большому зеркалу выходит девочка лет 15. Образцом стиля и ухоженности ее не назовешь. Темно рыжая каре пушится и топорщится, ногти обгрызены, брови можно было бы слегка подщипать. Но самое страшное не это, а нефритово-зелёное шуршащее платье без бретелей, которое ее словно съедает, и в придачу к нему жуткий шифоновый палантин. Девочка неуверенно смотрится в зеркало и поддергивает лифт, который ей явно не по размеру. «Боже, я этого не вынесу!» «Что она здесь делает?» «Это не подростковый магазин!» «Здравствуй!» — тороплюсь я к ней. «Ого! Очень даже мило, нарядно и торжественно!» «Это на выпускной!» — мрачно вздыхает девочка. «Ясно! Здорово!» Я выдерживаю паузу. «Знаешь, в «Урбан Аутфиттерс» Есть очень симпатичные платья. То есть, да, Лавер, конечно, прекрасный выбор, но в твоем возрасте придется брать тут. Девочка смотрит на меня несчастным взглядом. У мамы купоны отсюда заявила, что на мое платье ни цента не потратит либо так, либо никак. Понятно. Консультант сказала, что к моему цвету волос лучше зеленый, безнадежно добавляет девочка. Она ушла туфли подыскивать. Зеленый? это... мило». Я скрещиваю пальцы за спиной. «Броско». «Да нет, можете не утешать. Я вижу, что ужасно». Расстроенно сутуливается девочка. «Нет», — разубеждаю я поспешно. «Просто оно тебе великовато и пышновато». Я дергиваю шифоновые оборки, втайне мечтая откромсать их ножницами все до единой. «Зачем превращать подростка в рождественскую хлопушку? Нужно что-то простое и изящное вроде...» И тут меня осеняет. «Жди здесь!» Командую я и бегу обратно в секцию белья. У меня уходит секунд двадцать, чтобы набрать там шелковых и кружевных комбинаций, грации и атласных комбидрессов с лифом на косточках. Все в черном. «Где вы это достали?» Глаза девочки загораются, приведя хапки, с которой я возвращаюсь, в отдел вечернего платья. «В другой секции», — уклончиво отвечаю я. «Мерий. Все самого маленького размера. Меня, кстати, Бекки зовут. Анита». Девочка улыбается, обнажая громоздкие брекеты. Пока она шуршит за шторой, я подыскиваю аксессуары. Черный расшитый бусинами кушак и лаконичный темно розовый клатч. «Ну, как вам?» Анита робко показывается из примерочной. Ее не узнать?» Кружевная комбинация словно уменьшила ее на три размера, а ноги удлинила до бесконечности. Черное кружево оттеняет молочную кожу. И даже куция каре смотрится интереснее. Потрясающе. Сейчас только прическу сообразим. Я быстро смачиваю руки водой из бутылки для посетителей, приглаживаю каре, превращая его в озорную шапочку, перехватываю талию кушаком и вручаю Аните розовый клатч. «Вот», — с гордостью объявляю я. «Выглядишь потрясающе! Ну-ка, выпрями спину. Посмотри в зеркало. Просто с ног туфли на каблуке и хоть сейчас на обложку». Со счастливым вздохом я смотрю, как расправляются анитины плечи и загораются глаза. «Боже, как я люблю кого-нибудь нарядить!» «Вот, я нашла ваш размер», — возвещает звонкий голос за спиной коните торопится женщина лет шестидесяти с парой туфель в руках я ее видела когда приходила на собеседование кажется ее зовут рода ага на бейдже написано рона ой она с изумленным смешком смотрит на девочку а куда подевалось платье девочка в растерянности косится на меня и я понимаю что пора вмешаться здравствуйте рона я бекки мы уже встречались скоро я буду здесь работать Решила помочь Аните снарядом. Правда, ведь отличное получилось платье. Боже мой! Приклеенная улыбка даже не дрогнула, но глаза мечут в меня молнии. Как изобретательно! Анита, милочка, покажитесь-ка лучше еще разок том зеленом. Нет, упрямится Анита. Я возьму это. Оно мне нравится. Она исчезает за шторой. Все в порядке, в полголоса говорю я Роне. Зеленое можно больше не мерить, и ей в нем плохо, слишком велико. И не по возрасту. Но тут меня вдруг осенило, и вуаля. «Дело не в этом», — ощетинивается Рона. «Вы представляете, какая комиссия полагается за вечернее платье? А за комбинацию?» «Да какая разница?» Возмущенно отмахиваюсь я. «Главное, что девочки в ней лучше. Зеленая Наверняка смотрелась красивее. Комбинация как можно». Рона хмурится осуждающе. «На выпускной. В комбинации. Я прикусываю язык». Свои истинные мысли лучше не озвучивать. Знаете, нам все равно работать вместе, так что предлагаю каждой остаться при своем мнении. Я примирительно протягиваю руку, однако пожать ее Рона не успевает, потому что кто-то с громким возгласом обнимает меня со спины. Бекки, Дэнни, обернувшись, я окунаюсь в сияние голубых глаз, жирно обведенных черным. Ого! какой ты нью романтичный денни даром что ведет самый нездоровый на свете образ жизни не толстеет ни на грамм и не стареет ни на день сегодня его выкрашенные в черные волосы уложены в пышный кок в одном ухе болтается серьга а узкие джинсы заправлены в казаки у меня все готово рекомендацию составил выучил в самолете кому рассказывать вам он с полупоклоном обращается к роне Меня зовут Дэнни Ковец. Да, тот самый спасибо. Я прибыл, чтобы рекомендовать Ребекку Брэндон в качестве непревзойденного персонального закупщика. Стой! Я розовею от смущения. Не здесь. Нам нужно найти Гейл, мою будущую начальницу. А с невозмутимым видом кивает Дэнни. Ну ладно. Тем временем из примерочной появляется Анита и идет крони. Все, я беру черное кружевное и розовый клатч с кушаком. Конечно, милая, недовольно поджимает губы Рона. Как скажете, а не хотите еще? Вот этот чудесный розовый палантин идеально сочетается с черным кружевом. Она раскидывает на прилавке розовый тюль, расшитый громадными белыми звездами. Анита украдкой косится на меня, и я незаметно качаю головой. Нет, спасибо, решительно отказывается Анита. Рона с подозрением оглядывается. Но я стою с невинной улыбкой. Пойду поищу Гейл. До скорой встречи, Рона. Анита, удачи на выпускном. Я удаляюсь вместе с Денни в порыве чувств, обнимая его за плечи. «Спасибо, что прилетел. Ты просто герой». «Знаю», — самодовольно кивает он. «Как я буду по тебе скучать, когда ты уедешь в Гренландию? Ты не мог куда-нибудь поближе отправиться?» «С палаткой в горы», — презрительно фыркает Денни. «Постоять денек без ночевки? «Почему нет? Мы все равно тебя спонсировали бы». «Бекки, ты не понимаешь». «Дэнни это. Мне это нужно. Я должен преодолеть себя, выложиться до предела». «У меня великолепный инструктор, Дидерик». Он сам ходил в гренландскую экспедицию. Он говорит, это совершенно мистический опыт. «Мистический». «Ну да, мистический». «Пожимаю я плечами». Кто это все покупает? Дэнни, кажется, только теперь заметил стойки с одеждой. Э, много кто. Модные, стильные, мм, любящие шик. Шик? Дэнни смотрит на меня в притворном ужасе. Шик? Тс, моя начальница. Мы входим в отдел персонального шопинга, где меня должна встретить Гейл. Она уже там, беспокойно озирается. Наверное, записала меня в пропавшие без вести. «Гейл где-то за сорок. Она очень милая, даже красивая, только волосы, пожалуй, длинноваты, и мне действительно хочется с ней работать. Здравствуйте!» – машу я рукой. «Ребекка». Она выдыхает облегченно. «Я уже собиралась вам звонить. Мне так неловко. Простите, пожалуйста, очень нехорошо вышло. Сейчас она скажет, что Дэнни до сих пор не прислал рекомендацию. Нет-нет, все в порядке, поспешно уверяю я. Он здесь!» «Дэнни, это Гейл, моя начальница. Я подталкиваю его локтем. Можешь начинать?» «Простите». Гейл смотрит на нас в замешательстве. «Это Дэнни Ковец. Прилетел специально ради моей рекомендации. Давай, Дэнни». Я киваю, и Дэнни набирает воздуха в грудь. «Меня зовут Дэнни Ковец. Да, тот самый, спасибо. И я прибыл, чтобы рекомендовать Ребекку Брэндон в качестве непревзойденного персонального закупщика». «Из чудовища она сделает принца, из золушки — принцессу, из...» Запнувшись, Дэнни вытаскивает листок бумаги и сверяется с текстом. «Да, любой провал она превращает в триумф. Не только модный триумф. Жизненный триумф. Он делает шаг к совершенно ошарашенной Гейл. Вам не обойтись без Ребекки. Когда ее попытались уволить на прошлом месте, магазин чуть не остался без покупателей. Да, Бекки. Ну... Но... Я смущенно пожимаю плечами. Мне слегка тревожно. Такой лавины комплиментов я от Дэнни не ожидала. Вероятно, до вас доходили странные слухи о Ребекке. Дэнни переворачивает страницу. Да, как-то раз она и вправду умышленно заковала клиентку в платье. Но у нее имелись на то все основания. Он в сердцах ударяет по листу. «Да». Она действительно маскировала доставляемые на дом вещи под бытовую химию. Но она делала это ради клиенток? «Да». Она назначила два свадебных торжества на один день и никому не сказала, даже своему жениху. Он вчитывается в неразборчивые строки. «Да не хватит», — полголоса бормочу я. «К чему все это припоминать?» «Почему она так поступила, не знаю», — констатирует Дэнни. «Этот пункт опустим. Главное, что Ребекка — истинное сокровище для любого отдела персонального шопинга. И любой магазин почтет за честь зачислить ее в штат». «Спасибо». С учтивым кивком заканчивает он. «Я с радостью отвечу на любые вопросы, кроме касающихся моей личной жизни, программы ухода за собой и тяжбы с моим бывшим представителем». «На этот счет у меня имеется Ча-во». Порывшись в другом кармане, он разворачивает три листка цвета лайма, а «История Дэнни Ковица» и вручает их Гейл. «Ребекка?» — в ступоре бормочет та. «Я не собиралась делать две свадьбы, оправдываюсь я. Оно, само собой, так вышло». «Нет-нет, дело совсем не в этом. Просто... Ох, какой кошмар». Гейл зажмуривается. «Катастрофа». «Где катастрофа?» «У меня появляется нехорошее предчувствие, Ребекка». «Гейл, наконец, смотрит мне в глаза. Мы не можем вас взять». «Что?» «Мне только что звонил руководитель отдела. Он сделал кое-какие подсчёты, и нас, видимо, ждут сокращения». Гейл смущенно ёжится. «Боюсь, брать персонального закупщика на замену декретнице для нас сейчас непозволительная роскошь». Придется обойтись одной Роной. «Я бы с радостью вас взяла, честное слово». Она переводит взгляд с меня на Денни. «Но у нас... все так сложно». «Ничего». Дрогнувшим от такого неожиданного поворота голосом говорю я. «Я понимаю». «Простите. Я не сомневаюсь, что вы бы стали украшением нашего отдела. Вид у нее такой несчастный, что я невольно проникаюсь с сочувствием». Паршивое занятие увольнять сотрудников что поделать такова жизнь нарочито бодро утешаю я спасибо за предоставленную возможность может мне еще удастся у вас поработать когда все наладится может быть спасибо за понимание извините пойду еще несколько человек огорчу она пожимает мне руку и уходит мы с дэнни озадаченно смотрим друг на друга облом наконец произносит денни Да уж, тяжело вздыхаю я, но за рекомендацию спасибо. Давай я тебя хоть обедом угощу. Два часа, что проходят до отъезда Дэнни в аэропорт, мы отрываемся по полной. Сперва ранний обед с коктейлями, потом прогулка по магазинам за солнцезащитным кремом, и все это время мы хохочем так, что у меня живот начинает болеть. Но едва проводив взглядом такси, увозящее Дэнни по Беверли-бульвару, Я чувствую, как тяжелеет на сердце от досады. Работы не будет. А я так на нее рассчитывала. Не ради занятости, не ради денег, просто чтобы не сидеть дома, чтобы с кем-то общаться. Ладно, ничего страшного. Что-нибудь придумаю. В Лос-Анджелесе столько магазинов. Наверняка где-то есть вакансии. Нужно продолжать поиски, держать руку на пульсе, смотреть в оба. Эй, леди, осторожнее. Ой. Задумалась о том, что нужно смотреть в оба. И не заметила огромный кран, раскорячившийся прямо посреди тротуара. Человек в наушниках с микрофоном направляет всех в обход. А чуть дальше явно происходит какая-то возня. Я подхожу поближе. Блеки, прожекторы на стойках. Ого! Операторская тележка! Что-то снимают! Мне нужно возвращаться в гостиницу и готовиться к десятимильному забегу. Но ну, не могу же я просто взять и уйти. «Хоть я и не первый раз в Лос-Анджелесе, на съёмки я пока не попадала. И я, как на крыльях, лечу на свет софитов. Часть улицы огорожена металлическими барьерами. Парень в джинсовой куртке и в гарнитуре с наушниками вежливо выпроваживает прохожих на противоположный тротуар. Я неохотно повинуюсь, не сводя глаз с происходящего за барьерами. Двое мужчин в джинсах восседают в режиссерских креслах. Какой-то здоровяк?» Ворочает камеру, пара девушек в наушниках с деловым видом суетятся на площадке. Меня пронзает зависть. Как же это круто, участвовать в съемках! Я за всю жизнь снималась только раз, в телепередаче, давала советы по инвестиции пенсий. Когда-то я была финансовым журналистом, и весь рабочий день обсуждала банковские счета. Мне до сих пор порой снятся тревожные сны, будто я снова устроилась на эту должность. Меня пригласили на передачу, а я не помню, что такое процентная ставка. Чуть в стороне от остальных на площадке стоит женщина. Судя по стройной фигуре и яркому макияжу, актриса. Лицо, впрочем, незнакомое. Я уже собираюсь снять ее на телефон и отправить снимок Сьюз с подписью «Кто это?», но тут к ней подходит другая женщина, постарше, в джинсах и черной куртке. Из-под бордовой кепки с козырьком льются длинные косы. На ногах крутейшие сапоги на каблуке. Остальные зеваки показывают друг другу на актрису. Однако мой взгляд прикован к женщине с косами. Я ее знаю. Я читала ее интервью. Это стилистка Нинита Диц. В руках у нее прозрачный пакет с полосатым, явно винтажным пальто, которое она осторожно достает и надевает на актрису. Потом, окинув результат критическим взглядом и что-то поправив, Добавляет Бусы. Я смотрю во все глаза. И мысли мои принимают совершенно новый оборот. Вот бы мне такую работу. Участвовать в съемках, подбирать костюмы для актеров и наряжать звезд. Пора оставить персональный шопинг в прошлом и метить выше. Это ведь как раз по мне. Я люблю вещи, люблю кино. Я переезжаю в Лос-Анджелес как я раньше не додумалась нинита диц тем временем по очереди примеряет актрисе разные солнечные очки. Я завороженно ловлю каждое ее движение она потрясающая это она придумала надевать сапоги с вечерними платьями а сейчас она запускает собственную линию нижнего белья. я всегда мечтала создавать нижнее белье но как же мне прорваться в эту сферу? как становятся именитыми голливудскими стилистами? или хотя бы за урядными голливудскими стилистами как к ним подступиться я здесь пока никого не знаю у меня ни работы ни съемочного опыта с противоположного тротуара доносится тишина на площадке потом камера потом прошу тишины я восхищенно смотрю как актриса скрещивает руки на груди и поднимает голову снято снято это все и снова на площадке начинается суета а я ищу глазами Ниниту Диц, но не нахожу. На меня напирают сзади, в конце концов я заставляю себя уйти. Однако в голове уже кружится калейдоскоп мысленных картинок. темный кинозал? мое имя. На экране белыми буквами. Гардероб мисс Хэтэуэй сформирован лично Ребеккой Брэндон. Костюмы мистера Питта подобраны Ребеккой Брэндон. Вечернее платье мисс Сеймур, предложенной Ребеккой Брэндон. И тут у меня, наконец, щелкает Сейдж Сеймур. Конечно. Вот оно решение. Вот он ключ. Вот кто откроет мне двери. Кофейня Fresh Bean, 1764, Беверли Бульвар, Лос-Анджелес, CA 90210. Заметки и мысли. Тренды, которым можно положить начало. Платье из шотландки с кислотными аксессуарами из ПВХ. Пальто из искусственного меха, перехваченные тремя разными ремнями. Да, фирменный образ. Розовые волосы и потертый, обтрепанный полосатый пиджак. Цеплять броши со стразами на резиновые сапоги. Гетры для рук из обрезанных джинсовых штанин. Носить по две дизайнерские сумочки одновременно. Да, сейчас же и начну. Джинсы под тюлевую юбку в пол. Непарные туфли для придания загадочного, слегка сумасбродного вида. Или рискую загреметь в психушку. Букетик из свежих орхидей за поясом в качестве бутоньерки. Браслет из свежих орхидей. Нотабена. Купить орхидеи.